Глава 27. «Кто тебя научил так играть?» Недовольно заворчал Фаньян, как только у меня получилось обнулить его счет. Мужчина играл хорошо и уверенно, просчитывая каждый свой ход, поэтому мне приходилось быть внимательной. И как только я заметила, что он приближается к золотой середине, я взяла на себя ход, а затем сдалась. Да, я с легкостью могла набрать эти очки, но при отказе у меня всего минус 120 баллов, а он с 495 переместился на ноль. Риск того стоил... «Этот трюк знают немногие. Я и сам часто им пользовался». «Мама научила». С гордостью ответила, я стараюсь сильно не отвлекаться. Оно и понятно, что фаниан хочет заговорить меня, чтобы я потеряла бдительность. Ха, не на ту напал. «Сколько тебе лет?» – поинтересовался он. «26», – вздохнула я. Была. «Как то умерла. Хотя, если хочешь, можешь не отвечать. Наверное, это личное». Ну почему же? Смерть воспринимается людьми как нечто ужасное, но именно благодаря ей у меня появилась семья. Не идеальная, конечно. Тут я вспомнила Роберта. Но Лизетта не дает мне почувствовать себя одинокой. Да, моя супруга словно ангел. Улыбнулся фаниан, Она отличная жена и мать. Если судьба и подарила мне второй шанс, то за выбор тела я ей благодарна. Усмехнулась я. А в свой мир я погибла во время операции. Брату нужна была почка, и я решила стать донором. «Рисковая. А говорила, что на земле у тебя не было семьи». Ее действительно не было. Мама умерла пару месяцев назад. А когда я решила найти своего отца, оказалось, что он тоже погиб еще до моего рождения. Но, как выяснилось, у меня есть старший брат и бабушка. Не уверена, что мы смогли бы поддерживать общение после операции. Я все делала на свой страх и риск. «Ты поступила так, как посчитала нужным. Лично я был бы против, если вдруг мой ребенок захотел так рисковать. Но ты уже взрослая девочка, и это твой выбор». «Главное, чтобы риск оказался не напрасным». «И то верно. Как тебя звали на земле?» «Аня, а вас?» Федор, можешь ко мне обращаться на «ты».» «Красивое имя. Мы его отца так звали. А как погибли вы? Ой, то есть ты». «Хм, ничего особенного. Можно сказать, что работа меня сгубила». «Вы погибли на производстве?» – с сочувствием посмотрела на мужчину. «Знаю я такие случаи. То оборудование сломается, то током ударит, то пожар, то отравление. А все из-за того, что многие работодатели экономят на технике безопасности и своих сотрудниках?» «Не совсем. Я работал в полиции, в следственном отделе. К нам обратилась семья с просьбой найти пропавшую несовершеннолетнюю дочь. ПДН тогда не справились». Рано утром я зафиксировал сигнал ее телефона и поехал за город, а там уже нарвался на неприятных личностей. Благо успел вызвать подмогу. Надеюсь, девчонку спасли. Кстати, ее тоже звали Анной. Федор, довольно-таки редкое имя. Так я подумала, когда мама мне сказала данные моего отца. Какова вероятность, что два разных человека с редким именем работают на одной должности и погибают одинаково? Ведь Ангелина Степановна рассказала похожую историю. А если судить по возрасту Роберта, то даже год смерти примерно одинаков. А какова вероятность того, что я не смогла познакомиться с отцом при жизни, но у меня получилось встретить его после смерти в другом мире? Но нет, это просто невозможно. Хотя дыхание перехватило от надежды. Вдруг судьба сделала мне второй подарок. Меня так поглотила эта мысль, что я уже ничего вокруг не замечала. «Хм, наконец-то вымолвила я. А в каком вы ты городе жил?» «Краснодар», — уверенно ответил мужчина, и я почувствовала, как дрожат мои пальцы. «Это он! Точно он! Передо мной сейчас сидит мой отец, который даже не знал о моем существовании». «Ха, минус сто баллов тебе», — довольно ответил фаниан От неожиданности я вздрогнула. «Почему?» — поинтересовалась я дрогнувшим голосом. «А ты зачем картам потянулась? Моя очередь была сдавать». Я даже сначала не расслышала, о чем он сказал, только продолжала ошарашенно смотреть на Фаня, на Фёдора и сжимать в руках карты. «Как? Ну как? Такое возможно? А вдруг моя мама тоже в этом мире?» Я была настолько шокирована, что новость о том, что моя мама прячется в Лизыте, уже не показалась бы мне такой странной. «Но нет, увы, это просто невозможно!» «Ариэлла, что с тобой?» — с прежней улыбкой поинтересовался фания «Так не любишь проигрывать?» «Нет», — проронила я. «А можно еще один вопрос?» «Конечно», — пожал плечами мужчина. «Вы, случаем, не были командированы в Ставрополь за несколько месяцев до вашей смерти?» Федор задумался над моими словами, а затем входная дверь хлопнула. «Как же это бестактно!» — я услышала возмущение Лизетты. «И как вы только додумались подойти к императору с такой просьбой! Я замужняя женщина!» «Повторюсь, пока еще замужнее», — усмехнулся Рэй. Перебранка между ними продолжилась, и я перевела взгляд на Фаниана. Кулаки его сжались, глаза вспыхнули, а скулы на лице стали выразительными. «Ох, что будет! Что и сейчас будет!» Дверь в гостиную отворилась, впуская к нам в комнату рассерженную Лизетту и счастливого Рэя. Правда, счастье его было недолгим. Стоило ему заметить в кресле Фаниана, как улыбка с лица дракона мгновенно сползла. Мужчина медленно поднялся, не сводя глаз со своей супруги. «Я думала, полетят искры, но нет. При виде жены Федор успокоился». «Лиз!» — хрипло произнес он. Герцогиня замерла, губы ее задрожали, а глаза наполнились слезами. Столько дней они не видели, столько дней, а Фаниане ничего не было известно. Лизетта смотрела на него со смесью удивления, облегчения и торжества. Фаниан! Она кинулась в его объятия и повисла на шее. Я поднялась со своего кресла и отошла чуть подальше, чтобы дать возможность возлюбленным насладиться друг другом. Смотрела на них, и душа радовалась. Он так ее целовал, так прижимал к себе, судорожно водил руками по телу, будто хотел удостовериться, что перед ним стоит не призрак, а Лизетта плакала плакала от счастья, говорила слова о любви и о том, что верила и ждала. На мои глаза тоже навернулись слезы. Я искренне хотела оставить их наедине, чтобы влюбленные поговорили, разделили этот момент между собой и не только в гостиной. Но наличие в комнате Рэя, который с неким отвращением и разочарованием наблюдал за этой сценой, заставило меня изменить планы. — Вы не рады? — съязвила я, как только к нему приблизилась. — чего же? усмехнулся он. «Два любящих сердца воссоединились. Что может быть лучше?» «Ага, так я и поверила. Пусть все это было сказано с насмешкой и показной ленцой, я отчетливо прослеживала рычание в каждом его слове. Вот только живого дракона в гостиной нам не хватало. Они еще западное крыло нам не восстановили». «Что с тобой произошло?» поинтересовалась Лизетта. «Где ты был все это время?» Я делал обход по окрестностям замка и не заметил, как сзади кто-то приблизился и ударил меня по голове. Затем я очнулся в сугробе, думал уже все, замерзну, но добрый человек спас меня. «Ударил? Кто? И кто этот человек, что спас тебя? Разве после обвала здесь были посторонние люди?» «Были», — кивнул Фанян. «и до сих пор есть». На территории леса, что принадлежит маркизу Краумхауну, живет лесник вместе с дочерью. Они выходили меня, но об этом я расскажу чуть позже. «Очень хочу отдохнуть и увидеть детей». Мужчина шумно выдохнул и прижал Лизету к себе, целуя ее в макушку, а затем его взгляд зацепился за фигуру Рея. «Ты?» «Кажется, да, точно. Я тебя уже видел».